Молодой барин Борис Андреевич, наоборот, был именно таков, какой всегда мерещился Аксюте. Через неделю после того, как девушка была приставлена служить в горницах молодого барина, она уже рада была своей новой должности. Она уже старалась сама предупредить всякое малейшее желание Щепина, с удовольствием угождала ему и вместе с тем начала избегать Никифора. В тот день, когда Аксюте показалось, что Борис чудно и непонятно смотрит на нее, как будто и в нем есть что-то к ней большее, чем простая ласковость, девушка стала относиться к Никифору почти враждебно. Несколько грубых слов злобной ревности окончательно оттолкнули ее от него. И Аксюта, начав по целым дням глубоко раздумывать об обоих молодых людях, рассуждала просто. Никифор Петрович балуется. Мало ли кого и где уверял он в своей любви, мало ли кого он обманул. Бывали у него зазнобы всего на один месяц, а то и меньше. Со мной дольше тянется, потому что я не поддалась, а то бы и меня давно бросил. А Борис Андреевич, как сказывает Марьяна Игнатьевна, по всю пору ни на одну девушку ни разу не поглядел. Если бы он полюбил кого теперь, так было бы и в первый раз и надолго». «Случись этакое с ним, он бы меня с собой увез в Петербург. Одно только чудно», — прибавляла Аксюта, «то он ласково так смотрит, что, кажется, сейчас подойдет да обнимет, а то вдруг насупится, точно разгневается, и день целый слова не скажет». На другой день по возвращении Бориса из Самары влюбленные случайно неожиданно объяснились. Придя к себе от матери, Борис нашел Аксюту, сидящую около открытого комода, куда она клала белье. Девушка сидела, печально задумавшись. Он уже видел ее поутру мельком, и, проходя мимо нее, грустно, но и пытливо глянул в лицо красивой девушки, взгляд его красноречиво говорил, «Когда же мы объяснимся и уразумеем, что между нами?». Аксюта поняла этот взгляд, потупилась смущенно, И все утро затем сама себе удивлялась. Почему смелый Никифор, преследуя ее когда-то, ни разу не смутил ее своими дерзкими выходками? Он ловил ее в доме, подстерегал в отдаленных горницах или в саду и обнимал, целовал. И девушка оставалась спокойной, не рабея и не боясь этих встреч. Теперь же скромный и кроткий Борис смущал ее одним своим появлением, одним взглядом. Каждый раз, что они оставались наедине, сердце Аксюты шибко билось, будто ожидая какой беды. Беды, желаемой всем сердцем. «Что же мне-то делать?» — говорила она сама себе. «Не пойму я вас, дорогой мой!» — мысленно обращалась она к Щепину. Придя убрать горницу Бориса и уложить в комод принесенное ею белье, она под наплывом горьких дум забылась, села и глубоко задумалась — так что не слыхала ни как он вошел, никак очутился около нее. Борис стал за ней и, смущаясь, не знал, что сделать, даже что сказать. Вывести ли ее из забытья или оставить так и любоваться ею хоть час, хоть день. Он смотрел на милый профиль девушки, смуглое лицо с нежным румянцем, на ее гладко причесанную черную, как смоль, головку, на толстую косу, лежавшую на спине с вплетённой в неё красной тесьмой, недавно сшитый сарафан, подаренный Аксюте барыне Анной Павловной, новый, ловко сидящий на её полных плечах и груди, удивительно красил и без того красивую девушку. Грустно задумчивое выражение лица, какая-то беспомощность в позе, а в особенности полное забытье, в котором находилась Аксюта, как бы отрешившиеся от всего мира Божьего, подействовали на молодого Щепина странно и для него самого удивительно и непонятно. Он стоял не шелохнувшись, а сердце все сильнее стучало в груди. И будто кто-то сначала тихо, робко, а затем решительно и грозно понукал его. «Ну же, что же ты, сейчас же!» повелительно шептал чей-то голос. И Борис с ужасом сознавал, чего от него требуют. Ему приказывают нагнуться, страстно обнять Аксюту, прижать к себе и ничего не говоря ей, одними жаркими поцелуями объяснить ей все. И почти не отдавая себе отчета, что он делает, Борис нагнулся и обнял Аксюту. Девушка вскрикнула и вскочила как разбуженная, но не рванулась, а напротив крепко обвела его шею руками, и сама первая прильнула к нему с поцелуями. И не скоро заговорили оба. Да и не о чем было говорить. Сразу оба узнали и поняли все, в чем сомневались. «Так ты тоже меня любишь?» «Не Никифора?» – прошептал наконец Борис. «Никогда этого не было», – отозвалась Аксюта. Думалось, но как увидала вас». И она не кончила. Глаза ее, устремленные на Бориса, да сказали ему тайну ее сердца. Вечером Аксюта снова тайком явилась к Борису. «Ваша я, ваша», — сказала она, — «приказывайте, на все пойду. Сейчас помереть за вас готова».